Глава вторая. Департамент мистических расследований. Следующим утром Фабиан с огромной неохотой прибыл в Департамент мистических расследований. Впрочем, он оттягивал сей момент как мог, явившись спустя несколько часов после начала рабочего дня. Он пару минут простоял у прозрачных входных дверей, мрачно воззрившись на многоэтажное здание из стекла, бетона и металла, Департамент выглядел как обычный бизнес-центр, коих во всем городе десятки. Только вот внутри здания трудились необычные люди. Хотя офисы, которые они занимали, тоже нельзя было назвать странными. Работать с магическими артефактами разрешалось лишь магам следопытом В конце концов Фабиан глубоко вздохнул и сделал шаг вперед, толкнув стеклянную дверь. Гадая, не забыл ли Ларри оставить заявку на временный допуск, встал напротив камеры определителя лица. Он надеялся, что на устройстве загорится красная лампочка, но турникет услужливо моргнул зеленым, приглашая войти. Фабиан подчинился, чувствуя себя так, будто восходит на эшафот. Кивнув дежурному администратору, проводившему его удивленным взглядом, он направился к лифтам. Фабиан отлично помнил, куда идти, и даже немного сердился на себя за это. Хотя ему и раньше доводилось помогать Ларри, но сегодня он впервые за два года переступил порог этого здания. Дверцы лифта отворились, и кабина, на счастье Фабиана, оказалась пуста. Меньше всего ему сейчас хотелось бы разговаривать и даже просто видеться с кем-то из бывших коллег. Впрочем... Пока он здесь работал, его дурная репутация была для него надежным стражем, заставлявшим окружающих держаться подальше. Фабиан усмехнулся, вспоминая прежние времена. Его тогда это совершенно устраивало, устроило бы и сегодня. Он покинул лифт и вышел в коридор, оставив позади несколько закрытых дверей. После чего остановился перед кабинетом, который некогда делил с Ларри. Снова помедлив, Фабиан все же взялся за ручку и надавил на нее. Ларри в кабинете не обнаружилось. Был уже одиннадцатый час, и друг, должно быть, бегал где-то с отчетами. Фабиан миновал стол с аккуратно размещенной на нем табличкой «Лоуренс Лайонс» и подступил к рабочему месту, которое когда-то занимал. С удивлением обнаружил, что стол пребывает в том же состоянии, в каком он оставил его, покидая департамент. Похоже, никто не захотел возиться и разбирать его хлам, а сам Фабиан и вовсе не потрудился убрать хоть что-нибудь. А может, Ларри оставил все без изменений, дабы создать эффект присутствия? Сидеть здесь в одиночестве, вероятно, очень скучно. Фабиан медленно обошел стол. ведя пальцами по рыжеватой поверхности и оставляя в слое пыли три чистые дорожки. Сев на свое место, он склонился над столешницей, набрал в грудь побольше воздуха и с силой подул. Помахал ладонью, разгоняя взвеевшуюся пыль, но это мало помогло. Ладно, сойдет и так. В отличие от аккуратиста Ларри, Фабиан никогда особо не волновался из-за беспорядка на своем рабочем столе. Табличка с его именем лежала, погребенная под кучей папок и книг с различными магическими формулами. Карандашница стояла вверх дном, а ее содержимое свободно каталось по столу перед выключенным монитором компьютера. Исписанные символами и пиктограммами листы бумаги усеивали выдвижную полку для клавиатуры. Чтобы убить время до прихода Ларри, Фабиан принялся разгребать бардак на столе. Заодно вспомнит, чем он тут вообще занимался. Используя телекинез, он поднял со стола карандаш и задержал его в воздухе, пока просматривал громоздившиеся перед ним папки. Он откладывал их одну за другой. По большей части они содержали выдержки из обширных магических архивов департамента. Их он периодически запрашивал для личных нужд. Наиболее важные документы Фабиан забрал с собой при уходе со службы, но недавние его исследования выявили огромный провал в знаниях и данных, которыми он владел. Фабиан задумчиво глядел на какую-то распечатанную диаграмму, с сожалением думая о том, что неплохо бы посетить архивы, но доступ к ним, к сожалению, ему был закрыт. Он положил рисунок в раскрытую папку, и откинулся на спинку своего кресла. Оно немного прогнулось назад, и перед его глазами качнулся серый потолок. Когда-то выдающиеся магические способности открыли Фабиану дорогу в Департамент мистических расследований, особую правительственную структуру, которая занималась преступлениями и криминальными историями, связанными со сверхъестественными и потусторонними силами. Фабиан был оперативником первой категории, и такие сотрудники подчинялись напрямую главе департамента Валентайну Моргану. Как правило, этим магам передавали самые жуткие и сложные дела. Они сражались с опаснейшими порождениями тьмы. И Фабиан, несмотря на свои недостатки, считался по праву одним из лучших оперативников. Но все это осталось позади. Фабиан твердо решил, что это первый и последний раз, когда он вернулся в этот кабинет после своего ухода. Он ознакомится с делами, поможет Ларри, а затем снова и уже навсегда покинет это место. Телефонный звонок отвлек Фабиана от размышлений. В течение нескольких секунд он смотрел на аппарат, а затем поднялся, обошел стол и потянулся к трубке. Оставшийся без контроля карандаш упал на стол и куда-то укатился. Фабиан и сам не знал, что его дернуло ответить. Ведь кто-то наверняка хотел поговорить с Ларри. И все же он снял трубку, а затем медленно поднес ее к рту. «Да?» – ответил он. «Привет, Вэлл. Ждал меня? Так ты в курсе? Ну ладно, зайду тогда». Тяжело вздохнув, Фабиан направился к выходу из кабинета. Коридоры департамента в предобеденный час были особенно многолюдны. В первой половине дня готовились доклады, отчеты и рапорты. Активно взаимодействовали друг с другом сотрудники, суетясь и бегая из помещения в помещение. Вон даже Ларри до сих пор не вернулся. Наверное, помогает ликвидаторам или решает рабочие вопросы с такими же, как он, элементалистами. Людьми с крайне редкой способностью управлять силами стихий. Ларри имел немало друзей. Ведь в отличие от Фабиана, он всегда был рубахой парнем. Его постоянно приглашали в какую-нибудь компанию. У него часто просили помощи или совета. А он никогда и не отказывал. В то время как от Фабиана предпочитали держаться подальше. После разговора с ним... Угрюмым и щедрым набранное словцо, любой сотрудник уходил с испорченным на весь оставшийся день настроением. Фабиан шагал в сторону лифта, не обращая никакого внимания на окружающих, словно их вовсе не существовало. Многие с удивлением оборачивались и провожали его озадаченными взглядами. Фабиан втиснулся в и без того переполненную кабину, и в полном молчании ткнул кнопку нужного ему этажа. Несколько человек перекинулись недовольными взорами. Другие были явно шокированы его неожиданным возвращением в департамент. Однако никто не проронил ни слова. Он же подавил усмешку, не сомневаясь, что через полчаса абсолютно все в департаменте будут знать, что Фабиан Карриган вернулся и обязательно посплетничают об этом за обедом. Выйдя на нужном этаже, он остановился перед дверью кабинета своего бывшего шефа. Постучал и вошел, не дожидаясь приглашения. «Доброе утро, Фабиан!» – поздоровался Вэлл Морган. «Присаживайся!» – он указал на кресло для посетителей, расположенное напротив стола. Несколько мгновений Фабиан не сводил взгляда с шефа. «В карих!» Практически черных глазах читались сила и уверенность. Вэлл провел кончиками пальцев по седым волосам на висках, а затем подпер ладонями полноватые щеки. «Доброе ли оно? хмуро поинтересовался Фабиан, занимая предложенное место. «Я предпочитаю считать, что каждое утро доброе», — отозвался Вэлл, смуглый, высокий и атлетичный мужчина лет пятидесяти пяти. «Рад тебя видеть. Спасибо, что откликнулся. Я пришел, чтобы помочь Ларри, а не департаменту, Вэлл. Пожалуйста, не забывай об этом. Так что здесь я ненадолго». Вместо ответа шеф устремил на Фабиана многозначительный взгляд. Не в силах выдержать его, Фабиан отвернулся. Вэлл был единственным человеком в мире, в присутствии которого он моментально терял свои наглость и опломб. К тому же внезапно ощутил легкий укол вины. Все-таки Вэлл много сделал для него в прошлом, и вести себя с ним следовало бы помягче. «Итак, что происходит, Вэлл?» – тихо спросил Фабиан. «Что-то весьма серьезное, но сначала мне хотелось бы знать, что произошло в том доме. Ты наверняка читал материалы дела, в отличие от меня. Но я же не просто так прождал тебя все утро». парировал шеф. «Хочу услышать твои соображения». Фабиан вздохнул. Беседа с Велом отчетливо напомнила ему те дни, когда он еще занимал должность оперативника. Он отбросил ненужные эмоции и заговорил. «Жестокое и бессмысленное убийство, если хочешь знать мое мнение. Сомневаюсь, что за ним стоит искать какой-то подтекст. Демоны растерзали всех участников оккультной вечеринки, Погибшие сами их вызвали. Точнее, призвали. Твари уже присутствовали в нашем мире. Что еще? Я нашел в гостиной простенькую печать, подаваясь вперед, добавил Фабиан. Однако было и еще кое-что занятное. Он выдержал небольшую паузу, задумчиво глядя в одну точку. После провел указательным пальцем по губам. Обещанная душа, закончил он. Вэлл с сомнением посмотрел на него. «Похоже, среди погибших был слабый маг. Он начертил печать. На его зов и откликнулись демоны. И та девушка – жертва для них. Мак этот обещал ее душу убийцам. Но произошло что-то неожиданное, необычное. Держу пари, фанатики оккультизма не подозревали, что для них все закончится плохо». Вряд ли они вообще знали, с чем имеют дело. Затеяли все это шутки ради. «Кстати, о выжившей девушке. Расскажи о ней». Фабиан павел плечом. «Я не расскажу тебе больше, чем ты прочел в материалах дела. Я пытался ее расспросить, но она не реагировала. Пообщаться бы с ней снова, но позже. Она сейчас все равно не в состоянии с кем-либо говорить». Предположительно, она стала случайной жертвой жестокой игры, возможно, сама того не подозревая. Она могла не знать, что ее поджидает в том доме. Фабиан задумчиво пожал плечами. Все возможно. Узнать бы о ней побольше, тогда и догадки можно строить. Лоуренс передаст тебе данные, но я не особо много информации сумел на нее раздобыть. Интересная версия насчет обещанной души. Кивнул шеф. Но странно получается, она осталась жива, а все остальные погибли, хотя должно было быть наоборот. «Пока сложно что-либо сказать, Вэлл. Надеюсь, мне удастся выяснить это у нее. Самое неприятное, что демоны эти еще на свободе», – мрачно подытожил Фабиан. «Именно поэтому Ларрия обратился к тебе». «Среди нас нет того, кто был бы лучшим в охоте на демонов. Если не получится выяснить, кем они были вызваны, то их нужно будет, по крайней мере, устранить». Фабиан поднял на Велла глаза. «Так я прав? На то и был твой расчет? Ты намеренно поручил дело ему, зная, что он обязательно поговорит со мной?» Шеф откинулся на спинку кресла. Он даже не дрогнул под суровым взглядом Фабиана. «Я ничего не говорил ему прямо, разумеется», — признался тот. «Но не стану лгать. Я знал, что он обратится к тебе». «Ты манипулируешь людьми, Вел. грозно сказал Фабиан. «Это нечестно. Я просил тебя не трогать меня. Департамент и эта работа в прошлом. Но ты все равно...» «Ты использовал моего лучшего друга. Почему сам мне не позвонил?» «Ты бы меня и слушать не стал!» С жаром выпалил Вэл. «Откуда тебе знать? Ты впутал Ларри, да еще и хитростью. И чести тебе это не делает, ты же знаешь». «Слушай, Фабиан, извини, что тебе пришлось на это пойти. Но я правда не знаю никого, кто мог бы справиться с этим лучше тебя». «Ты сильнейший из нас, был лучшим моим оперативником, и теперь уже я прошу тебя о помощи. Невинные люди в опасности, а у департамента...» «У департамента недостаточно сил, чтобы их защитить», — в его голосе звучала искренняя просьба. Гнев, что клокотал в груди Фабиана и грозился вылиться в поток отборных бранных слов, резко испарился. сменившись простым недовольством. Он ненавидел, когда им манипулируют, но все же осознавал, что готов ответить на просьбу согласием. В конце концов, в течение целых двух лет Вел демонстрировал уважение к выбору Фабиана покинуть департамент. К тому же он был многим обязан шефу. За всю историю их знакомства Вэл никогда даже не намекал, что ждет от него ответные услуги. И сейчас сделать то, о чем он просит, было бы для Фабиана сущим пустяком. «Хорошо», — кивнул Фабиан. «Я помогу, но тебе следовало самому попросить меня об этом». В знак благодарности Вел склонил голову. «И еще кое-что, Фаб». Мак приподнял брови. «Я восстанавливаю тебя в должности оперативника первой категории. Не смотри на меня так». Это нужно для того, чтобы ты имел полный доступ ко всем материалам и архивам засекреченных дел. Это временная мера. Фабиан поднялся с места. «Без этого никак?» — спросил он. «Никак». «Что ж, понятно. Но у меня есть одно условие, Вэлл». «Слушаю. Предоставь мне доступ к магическим архивам департамента». Шеф удивленно сощурился. «Ты что-то нашел?» «Напротив, я в тупике». «Ладно», — кивнул Валентайн. «Можешь запрашивать из библиотек любую информацию, какую сочтешь нужной». «Спасибо, Вэлл». «Тебе спасибо. вал тебе спасибо свободен Фабиан вернулся в свой кабинет, где и застал Ларри. Тот, услышав приветствие, тут же оторвался от своей работы. «Был у Он все утро тебя ждал». «Что скажешь?» – спросил он. «Я вернулся», – угрюмо произнес Фабиан, забирая у Ларри папки с информацией на найденную в особняке девушку. «Надеюсь, ненадолго, но все же». Ларри с довольной улыбкой хлопнул ладонями. «Почему я не удивлен?» – Фабиан промолчал. Он бросил документы на свой рабочий стол и одернул жилет. Этот предмет одежды вместе с аккуратно уложенными темно-каштановыми волосами и закатанными рукавами рубашки придавал Фабиану щегольской вид. Раньше Ларви частенько шутил, что друг при желании мог бы запросто стать покорителем женских сердец. Он отличался привлекательными внешними данными – правильные черты лица, густые низкие брови, широкие скулы и четко очерченные губы. Довершала образ телосложения. Мускулистые плечи, узкая талия, высокий рост. В ответ на подколку Фабиан всегда усмехался. Ведь за внешней красотой прячется далеко не самая приятная натура. «Что ж», — сказал Ларри, — «раз Вэлл распорядился, значит, отработаем». «Куда ж мы теперь денемся?» — в полголоса ответил Фабиан. И сев за свой стол и откинувшись на спинку удобного офисного кресла, приступил к изучению досье на найденную ими девушку.